Учение откровения. Учение о молитве в течение веков осваивалось и развивалось отцами, но прежде всего мы знакомимся с ним в Священном Писании, где оно изначально преподано нам Господом. Как ни краткие евангельские строки, но необычайно емки. Если следовать за мыслью святых толкователей, то начинаем видеть все новые грани каждого слова откровения. Пророк Исаия, провидя будущее благовестие Христова, так говорила Евангелие. Слово сокращенно сотворит Господь во всей Вселенной. Книга пророка Исаии, глава 10 стих 23. Сокращенное же это слово охватывает великий смысл, давая неоскудеваемую пищу для научения. Поэтому отцы не пристают размышлять над священными строками, дабы насытиться заключающимся в них чистым смыслом и всецело стать причастниками божественного вдохновения. Находим, что в Евангелии Спаситель заповедует непрестанность молитвенного подвига. Здесь же через впечатляющие образы даются указания к действию. Евангелисты раскрывают ключевое в молитвенном делании понятие неотступности. Апостол Лука, например, начинает 18 главу притчей о неправедном судье, где Господь показывает, что нам должно всегда молиться, и что Он непременно исполнит просьбу тех, кто молится неотступно выпиющих к Нему день и ночь. Таких, являющих в молитве настойчивость, что и составляет деятельный подвиг, Господь ублажает величая избранными Своими. Он обещает им, что хотя и медлит иной раз, но все же исполнит просимое и исполнит вскоре. Бог ли не защитит избранных Своих, выпиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Евангелие от Луки, глава 18, стихи 7 и 8. В той же главе дан самый лаконичный и выразительный образ покаянной молитвы мытаря, исповедника подлинного смирения, не смевшего поднять глаз на небо и биением себя в грудь, научающего нас неложному самоосуждению. Стихи с 10 по 14. Здесь же находим поучение о младенческой искренности и непосредственности в молитве, ибо достоянием именно таковых молитвенников становится Царствие Божие, тех, кто по чистоте сердечной уподобляется малым детям. Приносили к Нему и младенцев, и Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Божие». «Кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него» — стихи с 15 по 17. Заканчивается эта глава другим ярким примером того, как неотступность молитвы иерихонского слепца привела его к встрече с Богом — стихи с 35 по 43. Это уже не притча, но реальное событие через которое чудотворящий Господь вновь символически показывает нам принцип возрастания в молитвенном подвиге. Прежде всего слепой человек явил свою действенную веру. Не имея возможности видеть, он с несомненностью поверил, когда сказали, что Иисус на заре идет. Он уверовал в Иисуса грядущего, во Христа проповеданного» и не был посрамлен по Христову же обетованию, блаженный, не видевшие и уверовавшие. Евангелие от анны глава 20 стих 29. Затем этот незрячий исповедник выдержал брань, заставлявшими его молчать. Явив упорную неотступность и преодолев противление, он молитвенно докричался до Христа. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. Евангелие от Луки, глава 18 стихи 39-40. Во всем этом можно видеть прообраз деятельного подвижничества. Символично само прошение Иерихонца «чтобы мне прозреть» указывающее ни на что иное, как на жажду созерцательной молитвы, которой он и удостоился. «Прозри!» – не спосылает ему Господь дар созерцания, напоминая, на чем зиждется успех подвига. «Вера твоя спасла тебя». Отметим мы то, что евангельские слепцы, как и Иерихонские, так и два галилейских, преподают нам пример именно Иисусовой молитвы, а в их неотступности можно видеть образ молитвы непрестанной. «Иисусе, сыне Давидов, помилуй мя». Евангелие от Луки, глава 18, стих 38. «Помилуй ны, Иисусе, сыне Давидов». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 27. И вновь притча, наставление о смысле и значении неотступности, о постоянстве и настойчивом упорстве в молитве. Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 5 по 13, которая, как умилостивительная жертва, склоняет Господа к дару. Это тот случай, когда друг уступает не по дружбе, не по долгу то есть, но из милости, по неотступности просящего. «Дай мне, просим мы хлеба, живительной пищи духовной, ибо некто зашел ко мне, и нечего предложить ему». Неимущие мы просим не за себя, а за ближних, остро ощущая свою духовную нищету. При таком бескорыстии и неотступности молитвы просящий получает от Бога даяние благие, не что-либо, но Духа Святаго».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 Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 5 по 8 и 13. В центре 18 главы евангелист Лука помещает историю богатого человека, отказавшегося следовать за Христом. Как всякое евангельское повествование, оно многозначно по своей назидательности. Если смотреть на него в плане молитвы, то мы получаем строгий наказ – оставить все, что имеешь, дабы следовать за Христом и иметь возможность обрести сокровища на небесах. Мы, как и этот человек, обременены большим имением. Мы слишком богаты помыслами, впечатлениями, переполнены внутренней суетой, взбудоражены разнообразными желаниями и устремлениями, слишком жадны до новых ощущений, переживаний озабоченный приобретением праздных познаний. Господь зовет «следуй за мною», но с таким багажом не сдвинуться с места. Чтобы молитвенно устремиться за Христом, нужно отстранить от себя все, что имеешь тленного, отказаться от всех земных желаний, отсечь всякое постороннее помышление. «Если хочешь быть совершенным, — поясняет Господь, стань на путь внутреннего нестижания, пожертвуй своим ветхим душевным богатством и обрети взамен стихию, духовную нищету, внутреннюю тишину, свободную от помыслов и влечений. Это путь возрастания в молитве, путь к совершенству созерцания. Только тогда, когда внимание покинуло землю, возможно полная самоотдача в молитве. Не предавшись полностью Христу, не приблизится к духовному небу. Сокровище наше обретается на небесах, и потому в молитве домолчит всякая плоть человеча, и ничто же земное в себе допомышляет. Молитва умная рождается вне вещества. Пока твой ум на земле, ты не можешь иметь молитву ума. И хотя мольбы наши о делах земных и о людях, обитателях земли, ум наш должен не влечься долу, а устремляться ввысь. Пока мысль пребывает среди вещества, человек прикован к земле, он не достигнет духом своим того, кто есть дух, чье бытие вне материи, за пределами времени и пространства». «Бог есть Дух», — говорит Господь самарянской женщине у колодца Иаковлева. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 24. «Бог есть Дух» — это что-то, стоящее бесконечно выше всякой материальной природы, отделенное от нее по самому своему существу, противоположное ей. Трудно найти между высочайшим духом и грубой материей точки соприкосновения и взаимодействия. Поэтому богообщение остается для нас недосягаемым, пока мы не решимся на действительный подвиг порвать с нажитыми привычками и предпринять постепенное переселение в новую область духа с его свободой, с его полнейшим самоотвержением. После того, как юноша отошел с печалью, предпочтя единению со Христом свое собственное богатство. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 22. Божественный наставник продолжает свое учение о молитве и аскезе. «Когда мы оставили все», — вопрошает Петр, — «то что же будет нам?» Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 27-29. Господь вновь подтверждает, что тот, кто оставит ради молитвенного общения с Ним все земное, тот и наследует жизнь вечную, обретет все небесное. Но условия радикальны. Бог требует полного самоотвержения, без всякого компромисса. К восхождению в созерцание пригоден ум, покинувший мир и землю, отца и мать, жену и детей. Это так непросто ради имени Его оставить самых сердечно близких людей, за которых болеем душой и за которых же молимся. Всякий, кто оставит дома или братьев или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего – получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 29. «Но надо оставить, признать своих кровнородных не своими, но Божиими, оставить душевно с тем, чтобы духовно обрести их во Христе, оторвать от них и отдать Ему свое сердце, чтобы, соединившись с Ним, снова вернуться к близким, но уже сострадая и содействуя им в едином Духе со Христом. Не просто понять это, еще сложнее осуществить. Потому богатые духом юноши отходят прочь, остаются со Христом нищие духом. Евангелие от Матфея, глава 5 стих 3, Евангелие от Луки, глава 6 стих 20. Так богатого человека, одевавшегося в парфиру и вессон, не могло вразумить ежедневное созерцание страданий, которые терпел прозебавший в совершенном ничтожестве нищий Лазарь. Человек был богат, одевался в парфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 21. Ослепленный преуспеянием в обществе и плотским достатком, несчастный не распознал нарочито посланные ему в лице Лазаря божественные указания на спасительный путь жертвы и аскезы, самоотречение и смирение, путь, по которому обнищавший духом из ничтожества земного восходит во славе Налона Авраамова. Евангелие от Луки, глава 16, стих 22. Как юноша, что был очень богат, Евангелие от Луки, глава 18, стих 23, так и этот плотолюбец, увязший в трясине страсти, предпочел небу землю, отверг пир духа и вместо этого каждый день плацки пиршествовал блистательно, променяв реальное сияние вечности на призрачное блистание праха. Внешний достаток ослепляет совесть и усыпляет дух. Когда об этом прямо говорил Спаситель, то внутренне слепые богачи, не понимая, только насмехались, тем самым невольно подтверждая слово истины. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 13 и 14. «Ослепление препятствует покаянию, видению своего греха, а значит, лишает шанса реально изменить бытие. В глубоком самообольщении пребывал тот евангельский юноша, полагавший, что все заповеди сохранил он от юности своей. Евангелие от Луки, глава 18, стих 21». Увлечение внешними добродетелями перекрыло видение внутреннего их содержания. Он не осознавал, что, исполнив второстепенное, не совершил главного, исписанного в законе. Евангелие от Луки, глава 10, стих 26. Не исполнил наивысшей заповеди «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» Второзаконие, глава 6, стих 5 и не мог исполнить, так как в сердце своем воздвиг кумира, большое имение, Евангелие от Матфея, глава 19, стих 22, от которого не в силах было отказаться, а именно убежденность в том, что уже исполнил все повеленное. Ведь даже когда исполните все повеленное вам, осознавайте, что вы всего лишь рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Евангелие от Луки, глава 17, стих 9. Они в заслугу себе вменяйте, не внявши сему учению Христову, не готов исследовать за ним. Но такая самодостаточность опрокидывает весь закон, разрушая разом две первые заповеди, начертанные Богом на скрижалях Синайского завета. «Да не будут тебе, Бози и Нии, разве мне? Не сотвори себе кумира». Исход глава 20, стихи 3 и 4. На это и указал Господь несчастному богатому юноше, указал на самую суть его заблуждения, а тот отошел с печалью, так как не был готов к покаянию, снимающему всякую печаль. «Почему же так трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие?» Евангелие от Луки, глава 18, стих 24. На деле это не просто трудно, но даже невозможно. «Для имеющих богатство внутреннее и не стяжавших нищеты духовной» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. «Вход в Царствие не отворяется» а внутренне богат тот, чья душа ощущает зависимость от обладания внешним. Таковым будет трудно, чтобы войти в царство нетления. Первое послание к Коринфянам, глава 15 стих 50. Им надлежит премного потрудиться, освобождаясь от порабощенности своими тленными богатствами. Но трудно, говорит Господь, обремененным грузом золота и самости отречься от своих имений и стяжаний. Это настолько тяжкий труд по умерщвлению ветхого «я», что немногие его подъемлют. Поэтому и сказано «Богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Золото ваше и серебро будет свидетельством против вас», «И съест плоть вашу, как огонь» — послание Иакова, глава 5, стихи 1 и 3. «Но на брачный пир Христов призываются все, богачи наравне с неимущими, и не вина хозяина, что мало избранных, удостоившихся восесть с ним». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14. Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 16 по 24. Мы видим, что избранниками становятся не потому, что Господь избрал кого-то по своему усмотрению, ведь Он звал многих. Евангелие от Луки, глава 14, стих 16. Всем нам дана свобода избирать по собственной воле отказаться от божественного призвания или отказаться от ценностей земных, оставить мир плоти и отправиться на духовный пир. Так собственным произволением мы становимся избранниками из среды званых. Ничто не может заградить вход в царство тем, кто расслышит глаз хлада тонко и последует ему. Третья книга царств, глава 19, стих 12. «Богат был земными благами великий праведник Иов, истинен и праведен, благочестив и непорочен. Этот могучий ветхозаветный образ содержательно многозначен, в нем раскрывается, помимо всего, и учение о молитвенном восхождении к Богу. Судьба Иова олицетворяет собой путь духовного созревания». Рост духа немыслим без испытаний и искушений, без преткновений, падений и восстаний. Отсюда прозвание Иова не иное, но многострадальный. Отказ от всего земного, позволяющий оторваться от земли и созерцать Бога. Жертва приходящим ради нетленного, неминуемо сопряжены со страданием человеческого существа». Но страдание же и очищает душу от проказы страстей, как тело Иова от язв, возвращая ей утраченное в грехопадении здравие. «И возвратил Господь потерю Иова». Глава 42, стих 10. Ведомый Богом сквозь горнило искушений, Иов расстается со всеми земными благами, вплоть до утраты целостности самого состава телесного, когда проказа коснулась кости его и плоти, растерзав столб телесе. Валы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совеяний и взяли их, а отроков поразили острием меча. Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их. Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча. Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили, и вот большой ветер пришел, и дом упал, и они умерли. Сатана поразил Иова проказую лютую от подошвы ноги его по самой теме. Книга Иова, глава 1, стихи с 15 по 19, глава 2, стихи 5 и 7. Столь грозное попущение может казаться наказанием Божиим за тяжкую вину, как и помышляют духовно незрячие друзья Иова. Но истина в другом. Взгляд неодухотворенный не может проникнуть за завесу плоти. Он не способен в судьбе поверженного на страдальца распознать знамение божественного водительства. А между тем Бог указует здесь законы роста духа, преподает всю суть духовного пути. Значительно то, что страданием подвергается не грешник и не злодей, а человек высокоправедной жизни – Такой праведности Иов достиг долгим подвигом благочестия. Это зрелый плод созидательного труда над своей душой. Все это означает, что Иов уже прошел деятельный подвижнический путь и потому готов к вхождению во второй созерцательный период духовной жизни. И Бог возводит подвижника на эту вторую ступень не иначе, а именно через искушение. Ему попущены испытания скорбью и страданиями ради дальнейшего преображения его чистой, но еще ветхой души. Здесь открывается нам смысл искуса. Разумный не должен был бы бежать от скорби, но должен был просить испытай Боже, Когда умоляем Отца не ввести нас в искушение, Евангелие от Луки, глава 11, стих 4. Мы ведь не просим не искушать нас. «Не введи» означает «не дай нам пасть, но дай устоять в искушениях». Мы просим не попустить нам падение, понимая, что искушения должны быть попущены, ибо надобно прийти соблазном, невозможно не прийти Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. Евангелие от Луки, глава 17, стих 1. Наученные примером Авы и Анна Колова, мы понимаем, что искушения нам нужны, что «Иже не искусися, мало весть» Серах, глава 34, стих 10. Поэтому так и молимся по псалтире. «Нози мои, сохрани от поползновения» и не погуби мясо беззаконними моими, но вместе с тем искуси мя Боже и вразуми сердце мое, испытай мя». Из Писания и отеческих слов постигается смысл искуса. «Что и сама жизнь наша, не искушение ли житие человеку на земле, Книга Иова, глава 7, стих 1. «Искуси меня, Господи, и испытай меня», — взывал псалмопевец. Псалом 25 стих 2. А пророк Даниил возвещал. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении». Книга пророка Даниила, глава 12 стих 10. Тому же учат апостолы. «Радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений» и даже огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь». Первое послание Петра, глава 1 стих 6, глава 4 стих 12. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Ибо блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни». Послание Иакова, глава 1, стихи 2 и 12. «К тому же, если кто претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Послание к евреям, глава 2, стих 18. «Искушает вас Господь Бог ваш», предупреждал пророк Моисей, «чтобы узнать, любите ли вы Господа». Второзаконие, глава 13, стих 3. И сам праотец Авраам, не в искушении или найден был верным?» Первая книга Маковейская, глава 2, стих 52. Но не Бог нуждается в этих проверках, ибо ведает о нас все прежде всех искушений. Это нужно ради нашего научения. Пустынник преподобный Иоанн Колов умолил Бога отъять у него искушения страстными вожделениями вследствие чего пребывал в покое, не испытывая брани. Однако старец его, преподобный Пимен Великий, повелел молиться о возвращении брани, так как по причине брани душа приходит в преуспеяние, в то время как неискушенный останется неискусен. Вымолив прежнее состояние, Авва Иоанн более уже не молился об освобождении от искушений, но просил, Господи, даруй мне терпение в брани». Пресвитер Тертулиан пишет, «Господь повелел Аврааму принести в жертву сына не для того, чтобы узнать его веру, а чтобы нам ее показать и образ дать истинного повиновения, когда и кровная родня не бывает дороже Бога». Святитель Кирилл Иерусалимский пишет, «Не введи нас в искушение». Ужели Господь учит нас молиться о том, чтобы вовсе не быть искушаемым? Но одно дело — терпеть искушение, другое — увязнуть в нем. Переплывая поток, можно и утонуть, а можно выплыть и выйти. Искушен был Иуда, но погряз и погиб. Претерпел и апостол Пётр искушение отречением, но не увяз, а вышел оправданным. Преподобный Кассиан Римлянин пишет. Не введи нас в искушение, не то значит, что не попусти нам искушаемым быть, но не попусти нам в искушении быть побежденными. Искушаем был Иов, но не введен в искушение, ибо не осквернил уст богохулением, во что хотел ввести его искуситель дьявол. Искушен был и Авраам, но не введен в искушение, ибо не исполнил воли Искусителя. Святитель Августин Ипанийский пишет, «Иное есть быть искушаемым, и иное – введенным быть в искушение». Иосиф был искушен прельщением блудным, так же и Сусанна, но оба не были введены в искушение, как и многие искушенные, особенно же Иов. Сатана никакой власти не имеет искушать, но только по попущению Божию. А он и бывает либо для наказания и вразумления, когда кто, быв прельщен, впадает в грех и подчиняется дьяволу, либо для обучения людей и доставления им опытности. Такое искушение называется «испытанием». О нем и писано «Искушает вас Господь» Второзаконие, глава 13, стих 3. «Но таким искушением, чтобы кто прельщен был и пал», «Бог сам не искушает никого». Послание Иакова, глава 1, стих 13. «Бывает, что Господь отступает и оставляет человека. Тогда сатана находит возможность причинить ему вред, потому что искуситель уже не противоборца встречает, а покорного послушника. Итак, чтобы не оставлял нас Бог, молимся «Не введи нас во искушение». Освобожденные от земных привязанностей и устоявший в борьбе со внешними скорбями, Иов через внутреннюю брань восходит к духовному совершенству. Обновленный духом, он восстает из праха и пепла книга Иова, глава 42, стих 6, в большей, чем прежде славе. Претерпевый до конца искушения, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22, глава 24, стих 13, Евангелие от Марка, глава 13, стих 13. Он обретает дар высокого созерцания, сподобляется непосредственного общения. «Раньше я только слышал о тебе», говорит Иов в конце ветхозаветного повествования. «Теперь же мои глаза видят тебя». Это указывает на созерцательную молитву, обретенную подвижником, на дар благодатного прозрения будущего. «И видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода». Книга Иова, глава 42, стих 16. Вхождение во второй период духовной жизни отмечено в библейской книге знаменательными словами. «Дал Господь Иову «Вдвое больше того, что он имел прежде» Глава 42, стихи 5 и 10 Впереди третья ступень Предсозерцателем простирается дальнейший путь к запредельным высотам, к достижению обожения, полного единения с Богом Когда Евангелие повествует о чуде преображения Христова, о том, что Господь возвел учеников на гору высокую, а затем преобразился пред ними. Евангелие от Матфея, глава 17 стихи 1 и 2. Евангелие от Марка, глава 9 стих 2. Евангелие от Луки, глава 9 стихи 28 и 29. То сообщает, помимо прочего, о посвящении учеников в «Таинство созерцания». Предуказуя добровольность своего восхождения на крест, Спаситель преображается, дабы апостолы созерцали славу Его, Его силу или нетварный, обоживающий свет благодати. Кандак праздника преображения Господня, глаз седьмый. На горе преобразился Иси, якоже в мещаху ученицы Твои славу Твою Христе Боже видиша. «Да егда Тя узрят распинаемо, страдания уба уразумеют вольное, мирови же проповедят, як и Ты еси воистину Отчее сияние. Ты преобразился Христе Боже на горе, и ученики Твои созерцали славу Твою, насколько могли воспринять ее, чтобы, когда увидят Тебя распинаемым, уразумели, что страдание Твое добровольно» и проповедали миру, что Ты воистину отчее сияние. Символическая высота горы и все на ней происходящее раскрывает ту истину, что каждый человек обладает врожденной способностью высокой созерцательной молитвы, в которую вводит человека Бог. Празднуя преображение, главный праздник Исихастов, в котором раскрывается мистическое богословие христианства, Церковь воспевает благодарение за великие дары созерцания и обожения, которыми Господь наделил человека, показав и учеником Твоим славу Твою, святодавче слава Тебе, видев в Тебя преобразующегося, слава силе Твоей Господи. Прежде Сы нам приближился Иси непреложно, благословен Иси Господи во веки. «Человеки, обожи поющие, благословите вся дела Господня Господа». Апостолы, которых Слово возвело на высокую гору, то есть выше низменности нашего естества, обнаруживают признаки созерцательного состояния. Сотаянники Господни, действием которое произвел в них Дух, были переведены тогда из состояния плоти в состояние Духа, И в меру своих возможностей видели неизреченный этот свет. В созерцании дается лицезреть Творца в образе неизъяснимого света лития, видеть отчее сияние, сокровенную молнию под плотью существа Христова. Созерцание дозволяет собеседовать с Богом, слыша глаз свыше отечь из облака. В созерцании, возможно, видящие Моисея и Илью глаголюще, общаться со святыми небожителями. Созерцание вместе с тем и просвещает, подает высшее ведение, озаряя светом божественного разумения. В его лучах, совошедшее со Христом, глаз слыших у Отеч, извествующий таинство вочеловечения Слова. Из повествования видим, что преображаться Христос начал, когда молился. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. Евангелие от Луки, глава 9, стих 29. Как бы по действию молитвы. Но какая необходимость Богу молиться? Ведь Господь внутри Себя имел свое сияние. Поэтому в молитве, осеивающей тело Божественным светом, он не нуждался. Молитва совершается ради нас. Спаситель учит, что в созерцании восходим, когда горе имеем сердца, когда молимся в духе. Он показывает, что озарение Божие будет приходить как плод подвижнической духовной молитвы, открывает каким образом будет созерцаемо нами царство нетления. Примером своим дает знать, что молитва является подательницей этого блаженного видения. Он хочет, чтобы мы познали, что через приближение к Богу и через единение с Ним нашего ума происходит озарение, подаваемое и видимое тем – кто путем усердного доброделания и чистой молитвы непрестанно простираются к Богу. Дары созерцания нетварного света и обожжения этим светом предназначены каждому, кто только отважится принять их, но достает отваги немногим. Желающим воспользоваться щедростью Творца необходимо взойти на высоту фавора, что требует от них немалой жертвы, полного преображения своего естества через восхождение путем подвига в меру духовной зрелости. Далеко не все расположены подвязаться во внутреннем делании ради стяжания высших даров благодати. Даже среди двенадцати избранных Господь нашел только троих, готовых в некоторой мере вместить огнь невеществен, коих и возвел в созерцание, особо их одних». Евангелие от Марка, глава 9, стих 2. «Однако и эти из апостолов лучшие пали на лица свои» Евангелие от Матфея, глава 17, стих 6, «по причине превосходящего и сверхъестественного света. Пали, повергоши себе долу на земли, не терпящие зрети невидимого зрака». На землю ни спадаху никак зреть и могуще присносущное сияние. Столь ослепительно высок дар, уготованный Богом человеку. Соответственная нужна и подготовка в деле восхождения. С Созерцателям дано зреть царствие, как сказано, пришедшее в силе. Евангелие от Марка, глава 9, стих 1. А сила созерцать Его никак случится и никому угодно будет дана, но стоящим с Господом, родственным по Духу Петру, Иакову и Иоанну. Приедите и взойдем на гору, где Христос просиял, хотя это обращение ко всем нам, но только достойных, приуготовленных Духом, само Слово Божие возведет в свое время в созерцательную молитву. Бог своим светом промыслительно и спасительно озаряет тех только, кого пожелает, и то в той степени, в какой ему угодно. Выбор же его не случайен, он зависит и от усилий с нашей стороны. Сей божественный свет меру удается и способен увеличиваться и уменьшаться согласно достоинству принимающих его. Так и учит Спаситель. Если кто желает примкнуть к сей славе, пусть, насколько это возможно, подражает мне и шествует тем путем, которым я шел на земле. Пусть начнет свой подъем на гору высокую, сняв с себя кожаные одежды прародительского греха, в которой мы оделись вследствие преступления. Пусть, то есть, шествует, отвергнув все земные и плотские заботы. Созерцатели, ступающие в нетварную стихию, погруженные в свет истинный и видящие Бога, как Он есть, первое послание Иоанна, глава 3, стих 2, были и прежде явлением исключительным и всегда будут дивной редкостью, но все же будут и прибудут до скончания века». Тем не менее, каждый век порождает своих скептиков, сомневающихся в этой истине. И слышится жалкий вопль малодушия «Нынче не то время, мы слишком немощны, это нам не дано». Дух паникерства, предательская готовность без боя сдать свои духовные позиции выдают вдохновители этого отступления. Слишком заметен здесь вражеский почерк, чего и сомнения такого рода по сути греховны. Но каждый же век и опровергает эти ложные посылы, являя все новых и новых созерцателей, а святые отцы обличают смутителей, считающих невозможным стяжать ту же благодать созерцания, какую стяжали апостолы. Святитель Григорий Палама и преподобный Симеон негодуя называют таких богоборцами, еретиками и антихристами, а преподобный Серафим утверждает, что благодать ныне та же, что и прежде, что можно жить, как древние отцы. Эту истину подтвердили подвигом своей жизни наши современники, преподобные, мученики и исповедники, чье восхождение на фавор разгоняло мрак 20 века. Слово, некогда обращенное к апостолам, не утратило своего значения, оно звучит и ныне, но уже сам вона и уже адресовано нам. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые прежде смерти увидят Сына Человеческого которые увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 28. Евангелие от Марка, глава 9, стих 1. Евангелие от Луки, глава 9, стих 27. «И ащеп не можно было, ни бы уба глагол, апостол сие». Обетования евангельские не ложны по самой своей природе, как откровение самой истины, истинно говорю вам. Так что и сейчас среди нас находятся будущие созерцатели божества, те отважные, что избрали быть с Христом, те, кто на земном еще поприще сподобятся обожения неземным светом. Все мы ежегодно Успенским постом взываем, умоляя Бога, да воссияет и нам, грешным, свет Твой. Это значит, что и нам не закрыт путь к этой радости, что и наше преображение должно совершиться по образу преображения Господня. Дерзая влиться своим слабым голосом в ангелоподобный хор великих исихастов, мы просим, чтобы в нас высиял божественный фаворский свет, дабы в его нетленных лучах, Истлевал постепенно ветхий наш человек, и день ото дня обновлялся человек внутренний. Просим мы бы знаем, что без этого окажемся связаны по рукам и ногам, как тот на брачном перу, который не имел одежды нетленного соприкосновения со Христом и который поэтому извергается в огонь и тьму кромешную. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 12 и 13. От подобной участи да избавимся мы о осиянием и познанием невещественного и пресносущного света Господне Преображения. Учение Священного Писания, как и сам путь Христов, не воспринимается душой оплотненной. Подступы к созерцанию начинаются там, где удается прозревать сквозь завесу материи. Это доступно обладающим подлинной верой, которая есть не результат слепого восприятия, но плод распятия своей логики. Откровение Божие предполагает иную логику. Это логика не рассудка, но веры. Тогда, видя на кресте Христа распятого, уже верят во Христа Воскресшего, видят смерть, но уверены в воскресении. Вся логика Евангелия раскрывается через крест. То, как мыслят сотник и разбойник на Голгофе, есть раскрытие божественной логики. Они верили не в Учителя, не в чудотворца и не в воскресшего человека. Они верили в распятого Бога. Они видели перед собой умирающего человека, но не верили в видимое, они верили в нечто иное, чем видели. А потому и вечно блаженны, ибо блаженны званы и собравшиеся на брачную вечерю Агнца. Откровение, глава 19, стих 9.